2. Мир стремительно обретал ясность. Чувство полета, что охватывало их всякий раз при путешествиях с камнем, сменилось на ощущение твердой каменистой почвы под ногами. Травяной запах болот бесследно исчез, вместо него в воздухе разлился бодрящий терпкий запах осенних хвои. Друзья стояли кругом, друг напротив друга. Взгляды их забегали по сторонам, а потом один за другим остановились на Маре. Тот недоуменно сощурился. Чего уставились? В янтарных глазах Харпы вспыхнули насмешливые огоньки. Не оборачивайся. Почему? Немедля оглянулся тот. Веселые глаза его расширились от ужаса. За спиной упыря разверзлась бездонная пропасть. Лихорадочно взмахнув руками, он потерял равновесие и, вероятно, рухнул бы вниз, но крепкая рука Харпы надежно ухватила его за плащ. Вернув ногам устойчивость, Мар мгновенно овладел собой и, как ошпаренный, отлетел от края пропасти. «Это еще что за выходки?» — заорал он, тыча пальцем в грудь Годора. «Твой камень меня едва не угробил». «Ну-ну, будет тебе горячиться», — примирительно вскинул руки следопыт. «Ведь обошлось». «А если бы не обошлось?» И не думал отступаться Мар. «Если бы он ошибся, всего на пару шагов, от меня бы ничего не осталось», «Совсем ничего, только прах, развеянный по ветру и смешанный с грязью. От тебя в любом случае остался бы прах, а не мокрое место, сегодня или когда еще, разве не так?» Харпа изогнула бровь. «В том-то и дело», — возопил упырь. «Это вам хорошо. Как бы вы ни погибли, всегда что-нибудь да останется. Тело, лужа крови, рука, палец в конце-то концов. Есть время проститься, пустить слезу, а нам, упырям, так рисковать нельзя». «Мы — прах. Одно дело уйти так, чтоб его собрать можно было, другое — разбиться о скалы. Пф, раз — и нет у тебя». «То есть ты сердишься не потому, что едва не погиб?» — на силу сдерживая смех, проговорила Хейта. «А потому как ты едва не погиб?» Марс моргнул, задумался на мгновение. «И потому и поэтому тоже», — выпалил он. «Я зол вдвойне». «А по мне тогда же лучше», — вдруг обронил волк-оборотень. Ни хлопот тебе, ни слезных проводов, ни бесполезной суеты. Все разом поглядели в его сторону. Мар даже позабыл, что вроде должен злиться. Раскрыл рот. «Ты ведь это не серьезно, да?» Брон равнодушно пожал плечами и отвернулся. «Он это несерьезно? серьезно?» Упырь в отчаянии подступился к Годору. Тот качнул головой. «Оставь, будет тебе, Мар. То есть ты хочешь сгинуть и... Чтобы мы даже твой прах оплакивать не могли?» «Так, что ли?» — с вызовом проорал тот, но оборотень уже взбирался наверх каменистой тропою. «И правда, хорош голосить!» Харпа ощутимо ударила упыря кулаком в плечо. «А то получится, как с вограми. Пошли уже!» Мард досадливо топнул. «Ну и не топырь с вами!» Проводив спутников тревожным взором, он вдруг опомнился и увязался за следопытом. «В следующий раз я тебя за руку ухвачу!» — заверил его он тебя твой камень ни за что не угробит. Петляя меж крутых гранитно-серых скал, путники отдалились от края ущелья на приличное расстояние и, наконец-то, смогли как следует оглядеться. Со всех сторон их окружали высокие горы. Они вздымались и опадали, как суровые штормовые волны. Густо зеленая хвоя нагоняла мраку, вызывая на сердце ощущение неясного беспокойства, угрозы и пустоты. Рыжевато-бурая листва, крошечными островками пестревшая то тут, то там, напротив радовала глаз. Но она была в меньшинстве, да и веселость ее казалась странной, слишком смелой, да нездорового яркой, почти безумной. Местами среди хвои и листьев торчали острые, серые, будто бы костяные хребты. Ребра скал, походившие на гигантские скелеты некогда издохших драконов. А с другой стороны, деревья были совсем уж непозволительно черны. Путники без труда признали в них исполинские корды, деревья-стражи сумрачного леса. Их несметное воинство хранило зловещее безмолвие, прибрав колючим лапом горизонт. «Вот он, север Даронгской земли во всей своей красе», — тяжко вздохнул Мар. «Тут и летом-то частенько удавиться хочется, а осенью так вообще». «Ты жил в этих краях?» — осторожно спросила Харпа. Но тот в ответ лишь неопределенно махнул рукой. «Я жил», — неожиданно обронил Гедор. «Деревня Крам отсюда недалече стоит. Есть еще третья — Тарей». Он задумался, что-то припоминая, и на суровое лицо его пала тень. Про них сами Деронги так говорят. Три сестры, три сироты — Морей, Тарей и Крам. На севере средь пустоты — Бродят по холмам. Немые, одинокие, В глазах тоска и мрак, И тени их высокие, Отнюдь недобрый знак. Слепые чудища идут, За ними по пятам, Собою смерть они несут, Родным, друзьям, врагам. Учуют, взвоют, побегут, Отыщут по следам, Кровь выпьют, мясо обдерут, Сожрут и по углам. Ты сразу ноги уноси, заслышав поступих: их. Пощады, путник, не проси у тварей тех лихих. А лучше, друг мой, обходи, внимая всем ветрам Края, где бродят три сестры, Морей, Тарей и Крам. Гедор умолк. Путники хранили оцепеневшее молчание. Харпа присвистнула. Занятно, сложено. Это кого удостоили чести, у или упырей? Думается, мне любых существ из сумрачного леса, опасных для доронгов. Пожал плечами тот. Граница, глушь, сама понимаешь, тут кто только не шастает. Пока путники осмысливали услышанное и уныло озирались, волк, бротень, присел, потянул носом, замер, как видно, что-то соображая, распрямился и решительно изрек. Пойдемте. Деревня в той стороне. Тропинок нигде видно не было, хотя если они где явились. Их было не различить среди голых камней. Холодный горный ветер развивал потрепанные плащи путников, норовя то сдернуть капюшон, то и вовсе расстегнуть застежку. На сердце было муторно, говорить не хотелось, даже обычно слова охотливый мар на время паутих. Они ведать не ведали, что их ждет впереди. Но воображение, внимая вкратчивому сухому шепоту ветра, рисовало только мрачные картины. Шли редким ельником и жуткий хруст прошлогодних шишек под сапогами неотвязно дышал им в спину. Наконец, ко всеобщей радости, Брон замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Путники один за другим дружно сгрудились подле него. А внизу, в тенистой низине, окруженная невысокой стеной из уступчатых серых камней, стояла безмолвная Деронгская деревня Морей. Все было вроде на месте — каменная городьба, крепкие ворота — Приземистые домики, крытые деревом, не угадывалось следов разорения, не валялись на узких улочках бездыханные и обезображенные тела, а все же что-то было не так. Не скрипели двери, не звучал заливистый детский смех, не кричала скотина, деревню затопила кромешная мертвецкая тишь. Было слышно, как на соседнем дереве дрожит оробелый лист. Настороженно переглянувшись, путники так и не решились заговорить. Уперев мрачные взоры в застылую землю, они принялись медленно спускаться. Тяжелые и изукрашенные сизым лишайником деревенские ворота встретили их суровым молчанием. Брон воздел было руку, чтобы постучать, но потом передумал и просто толкнул. Ворота поддались и отворились с протяжным скрипом. Путники обменялись красноречивыми взглядами. Годор произнес тоном нетерпящим возражений. «Идем медленно и тихо, глядим в оба. Кто бы тут ни похозяйничал, он может быть неподалеку». Они двинулись вперед, словно маленький воинский отряд. Миновав пустовавшую сторожку привратника, незаметно подкрались к первому дому. Дома здесь, как и в деревне Килм, были круглыми, только состояли не из дерева, а из камня. Меж ними не виднелись привычные грубоватые чистоколы. Дома словно тянулись друг к другу, но при этом жались к земле, будто старались сохраниться от недобрых вражеских взглядов. Буроватый мох на покатых крышах расползался по дереву точно свеже налившейся краской синяк. Брон замер напротив двери, знаком велел всем быть наготове и резко толкнул ее ногой. Та отворилась бесшумно. К счастью, обошлось. Никто не стремился бросаться на них с порога. Странники проникли внутрь, а Харпа осталась сторожить у входа. В Деронгском доме властвовал полумрак. Посреди единственной комнаты темнел очаг. Гедор немедля присел, потрогал угли рукой, они еще хранили остатки тепла. Выходит, хозяева отсутствовали недолго. Вдоль стены тянулись полки со всяким скарбом. На краю стола примастилась плошка с зелеными яблоками. Следопыт взял одно, надкусил. В рот брызнул душистый кисло-сладкий сок. Хейта откинула крышку сундука, Он был доверху полон простой домотканной деревенской одежды. На кроватях валялись скомканные простыни. Словно хозяева дома, вскочили среди ночи, застигнутые горестной вестью, и в торопях покинули родные стены, позабыв прихватить с собой даже самое необходимое. «Странно это все», — пробормотал Мар, вертя в костлявых пальцах неказистый столовый ножик. «Ничего не разграблено, либо люди просто ушли, испугавшись чего-то» либо сюда наведался кто-то, кому дело нет до людского добра. Друзья мрачно переглянулись. Все прекрасно поняли, куда клонит упыль. Когда люди пропадали на границе с сумрачным лесом, причина могла быть только одна. Таких несчастных редко находили живыми, если находили вообще. «Давайте, что ли, надеяться на лучшее», — неуверенно предложила Хейта. «В нашем деле важно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — отозвался Гадор. «А лучше быть готовым ко всему», — добавил Брон. «Пойдемте, осмотрим другие дома», — велел следопыт. «Быть может, нам удастся выяснить хоть что-то». Харпа встретила их вопросительным взглядом. Брон мотнул головой. «Ничего». Та заметно расстроилась. «Терпеть не могу загадки. Хорошо, когда просто. Пришел, увидел, убил». Она запоздала, прикусила язык. «Ну, убил, если другого выбора нет». И дело с концом. Гедор усмехнулся. К сожалению, так редко бывает, а быть может, и к счастью, иначе думается мне, занятие это бы давным-давно нам наскучило. Он махнул рукой: Ступайте, впереди еще много домов. Они бродили около часа. Увиденное жилище повторяли друг друга как близнецы. Разнились только незначительные детали. В одном доме на столе громоздились немытые тарелки, в другом стояли у входа мешки с орехами в третьем сиротливо притаилась в углу опустевшая люлька. Пока они обследовали деревню, со стороны гор украдкой наполз грязно-белый туман. Он ловко карабкался по дощатым крышам, как хищный зверь, почуяв их уязвимость, беспомощность и беззащитность. Он норовил окутать их, проглотить своим безъязыким ртом, скрыв таинственные улики гнусного злодеяния. Всем сделалось не по себе, но они старались не подавать виду. Очередной дом встретил их запустением и тишиной. Как следует осмотрев его, они собрались уже проследовать дальше, как вдруг оборотень запнулся и вперил задумчивый взор в дощатый пол. Что там такое? Немедля подскочил Мар. Остальные тоже подошли, даже Хар, постоявшая на чеку. На истертых половицах темнели крупные неровные пятна. Упырь пригляделся, потянул носом. Кровь. Следопыт озабоченно сдвинул брови, коснулся пятен пальцами и сурово уставился на красный след, оставшийся на коже. Шевельнул губами. "Свежие". Марс снова принюхался. «И, без сомнения, человеческое. «Слишком темное, проронил Брон. «Верно, из шеи или из бедра». Тот вскинул потемневшие глаза. «Упыри». Харпа насупилась недоверчиво. «Ты уверен?» «Люди исчезли без шума и пыли», — запальчиво воскликнул Мар. «Словно ушли по своей воле. Упыри подавляют волю». «А чем ты объяснишь кровь?» — спросил Годор. «Нетерпением?» «Конечно», — брезгливо поморщился тот. «Ненасытные ублюдки, небось, решили подкрепиться перед обратной дорогой». «Не очень-то ласково ты отзываешься о своих соплеменниках», — усмехнулась Харпа. Мар вспыхнул, словно зарница. Между мной и такими вот отбросами не больше общего, чем между тобой и бешеной рысью. Взять хотя бы то, что людей я не ем. Он пылко взмахнул тощими руками. Среди упырей немало выродков. Есть те, что жаждут лишь одного — жрать и убивать. И они не убивают быстро, а мучают, истязают, наслаждаются воплями жертвы. В свое время я вдоволь на это насмотрелся. — Из Изуверы, — прошептала Хейта. Следопыты даже зверя бьют быстро, чтобы не мучился, — проронил Гадор. Ибо чтут отнятую жизнь, иной раз благодарность возносят и зверю, и небесам. А питаться людьми, да еще пытать их перед этим. Он горько покачал головой. Неожиданно Мар навострил уши. Харпов вскинула бровь. — Ты чего? — Тссс, — шикнул на нее тот. — Неужто не слышите? Плачет кто-то. Он склонил голову на бок под полом. Теперь уже и остальные настороженно прислушались. Издалека и вправду будто бы из-под земли доносились глухие, отрывистые звуки. Друзья лихорадочно огляделись, часть отыскать хоть какой-то намек на крышку погреба в полу, но доски лежали ровно и непрерывно. Вдруг хар, стоявшая подле огромного резного сундука, подозрительно сощурилась. Ну а ты чего? Не применил под деть ее Мар. Сундук недавно двигали пояснила та. Навалившись всем весом на тяжеленный с виду ящик, девушка оттолкнула его в сторону, с довольным видом оттряхнула руки. В полу темнела истертая продолговатая крышка с длинной железной ручкой, утопленной в вырубленном отверстии половицы. Харпа подняла ручку. Ну-ка, поглядим, что тут у нас, и откинула крышку. В воздух взметнулось серое облако пыли. Девушка отмахнулась рукой и невольно закашлялась. Под полом царила кромешная темнота, не такая, когда мир кажется расплывчатым серым, но сплошная, непроглядная, словно ты внезапно ослеп. Рыданий больше не было слышно. «Ну и кто туда полезет?» — осклабил Самар. В полумраке его широкая клыкастая улыбка казалась воистину зловещей. «Думаю я», — решительно заявила Хейта. «Кто бы там ни прятался, он и так до смерти перепуган. Его успокоить надо, а не доконать». Полагаю, для этой цели я гожусь лучше всего. К тому же, как чара, я говорю на всех языках, в том числе по -деронгски. Спорить с ней никто не стал. Выткав из света волшебный фонарик, девушка склонилась над погребом и проговорила. Орме, и Орме! Имеам Лейры Лоне!» «Не бойся, мы пришли с миром!» Утвердив ноги на шатких ступеньках, она принялась осторожно спускаться. Фонарик, дежуривший у ее плеча, тотчас двинулся следом. Погреб оказался не очень глубоким, но просторным и длинным. То тут, то там с деревянных балок свисала густая пыльная паутина. Тяжелый запах сырости назойливо лез в нос. Видимо, в паводке и дожди погреб время от времени подтапливало. Хейта шла медленно, касаясь рукой прохладной щербатой стены, чтобы не упасть. Наконец, вместо скрипучих досок ноги ощутили мягкий земляной пол. Возле стены стояло несколько бочек, как видно с вином, и бочонков пять поменьше, от которых сладко пахло медом. В корзинах темнели крепкие ягоды кроваво-красного шиповника, золотился шероховатый лук, рыжели пузатые тыквы. Хейта отмечала это про себя как бы между делом, но взгляд ее был всецело прикован к темным углам, куда не доставал свет ее волшебного фонарика. Куским закуткам, где мог скрываться неведомый, объятый трепетом беглец. Свернув в единственный закоулок, девушка неожиданно увидела его. Чистое личико-сердечком, вздернутый носик, темные глазки-орешки, высокие тонкие брови дугой, на щеках грязные полоски от слез и волнистые ручьи огненно-рыжих волос. Беглец оказался беглянкой лет восьми или около того. Вперив в Хейту полубезумный отчаянный взор, она, как видно, изо всех сил держалась, чтобы снова не зарыдать. «Анеормы!» — так мягко, как только могла, прошептала девушка и сделала шаг вперед. Фонарик над ее плечом всколыхнулся, и Хейта увидела, как безотчетный страх на детском лице сменился выражением ледяного, кромешного ужаса. Девочка задрожала всем телом и еще сильнее вжалась худеньким тельцем в каменную стену подземелья. Хейта немедленно остановилась и, примирительно вскинув руки, проговорила «Им, аны, адлоны!» «Я не из леса!» и, указав на себя, добавила «Орея!» «Ворожея!» В детских глазах промелькнуло что-то вроде недоверия, потом робкой тени удивления и даже любопытства. И если она и не успокоилась совсем, то дрожать стало меньше. Вновь коснувшись себя, девушка улыбнулась мягко. Хейта. Девочка долго молчала, сверляя ее напряженным испытующим взором. И, наконец, проронила. Тея. Хейта протянула руку. Илое ам има, Тея. Пойдем со мной, Тея. Девочка помедлила, подалась вперед и вложила Хейте в ладонь тонкие ледяные пальчики. Только теперь Хейту осенило, что дрожала та еще и от холода. Ведь неведомо, сколько она просидела тут, в одной рубашке, на сыром земляном полу. Мысленно, кляня себя за недогадливость, девушка сбросила с плеч дорожный мешок, нашарила теплое одеяло и плотно закутала беклянку с головы до ног, так что остался торчать только вздернутый веснушчатый носик. Спросила чутко. — О, то и Леро? Так лучше. Тея поспешно кивнула. — ленте о море. — Ты говоришь на всеобщем? Снова кивок, вопросительный взгляд. «От Эйлеа и Меоренте!» «Там наверху мои друзья!» Хейта виновато пожала плечами. «Эй, Деронга, Анеленте!» «Они не все говорят по-деронгски!» Приметив ее замешательство, девушка мягко добавила на всеобщем. «Там тепло, пойдем, тебе надо согреться!» Позволив себя увести, Тея принялась неторопливо взбираться по лестнице. Хейта поддерживала ее, уберегая от падения. А наверху девочку уже поджидали заботливые руки Гадора. Как только волшебный фонарик выплыл наружу, Харпа проворно захлопнула крышку погреба, чтобы никто туда не нароком не свалился. Все еще шмыгая носом, рыженькая беглянка медленно попятилась и, прижавшись к Хейте, принялась из-под лобья разглядывать остальных. ну как кто тут у нас?» Добродушно улыбнулся следопыт. Девочка молчала. «Ее имя Тея», — ответила Хейта. «И она говорит на всеобщем, а больше мне пока ничего не известно». Гедор представился тот и по очереди назвал остальных. «Я тоже из Доронгов, из деревни под названием Крам». Заслышав это, Тея вытращила глаза. «Что такое?» — недоуменно воскликнул следопыт. «Там нет никого», — проговорила девочка нараспев, на распев на доронгский манер. «Не осталось, как и здесь». Упыри забрали всех. «Вон оно как», — нахмурился Годор. «Значит, все-таки упыри». «Ты не знаешь?» — непонимающе сдвинула брови Тея, тот качнул головой. «Я не был в деревне уже много лет». Девочка кивнула, как бы соглашаясь с собственными мыслями. «Вот почему я тебя не помню». «Давно это случилось?» — спросил Брон. Тея неопределенно пожала плечами. «Неделю назад». «А здесь?» — прищурил Самар. «Нынче ночью», — выдохнула та. «Ты что-нибудь видела?» я покачала головой. «Я в погребе была». «Родители спрятали?» — подала голос Харпа. «Отец», — ответила девочка. «Мы вдвоем с ним жили. Мать от горячки в прошлом году померла. В доме на миг сделалось тихо». Всем разом припомнились багрово-красные пятна на полу. Так вот чья это была кровь, отца Теи. Перед ними не просто девочка стояла, сирота. В ушах у следопыта вновь зазвучали строки из стихотворения, которое он припомнил на Метни. Три сестры, три сироты, Марей, Тарей и Крам. Неведомый сказитель, верно не понаслышке, знал, как сурова жизнь в этих глухих краях. Гедор незаметно подвинул ногу, прикрыв злополучные пятна сапогом. Хейта тем временем ласково приобняла девочку за плечи. «Проголодалась, поди?» я пожала плечами. «Конечно, проголодалась», — подхватил Гедор. «Ты ведь не завтракала, а на дворе полдень уже». Он водрузил на стол дорожный мешок. «Мы тут с собой прихватили кое-чего. Угощения небогатые, но голод утолить помогут». С этими словами он извлек из мешка кусок твердого сыра, пол краюхи хлеба и ломоть яблочного пирога отрезал всего понемногу протянул девочке та пораздумала немного взяла принялась жевать огнябы заметила хейта ты я сильно продрогла да и чаю можно заварить «От чая я не откажусь отозвалась харпа и принялась хлопотать над очагом скоро по дому разлился дурманящий аромат мяты и чебреца Тея осторожно отпила из кружки целебного теплого питья. И не поднимала головы, пока не осушила ее до дна. Оставила кружку, испытующе поглядела на Гадора. «А вы кто будете?» Застегнутый врасплох, следопыт приоткрыл рот, лихорадочно собираясь с ответом, но на помощь ему пришла Хейта. «Тея знает, что я ворожия, Многозначительно проговорила она и поглядела на девочку. «Нас привело сюда волшебство». «Зачем?» — ты недоуменно нахмурилась. «Мы странствуем по миру и помогаем тем, кто попал в беду, а волшебство подсказывает, куда надлежит отправиться». Девочка помолчала, старательно обдумывая услышанное, и, наконец, видимо, удовлетворенная ответом, кивнула. Брон, давно покончившись чаем и ныне задумчиво сверливший взглядом пустоту, вдруг поднял голову, сделал знак Гедору, и они незаметно выскользнули на улицу. «Что дальше?» — проронил волкоборотень. «Людей надо спасать как можно скорее», — отозвался тот. Брон почуял недосказанное в его голосе. «Но...» «Сперва нужно позаботиться о Тея. Доставим ее в Гедор развел руками. «Не потащим же мы ее с собой в сумрачный лес, да и одну отпускать нельзя». «Далеко до деревни», — уточнил Брон. «Если пошевелимся, часа через три будем там», — был ответ. «Девочку можно оставить здесь, а самим отправиться в лес», — предложил оборотень. В этот миг отворилась дверь, на пороге появилась Хейта и Тея. Заслышав слова Брона, девочка невольно схватила Хейту за руку. Строгие ореховые глаза пронзили оборотня насквозь. Хейта глядела немногим лучше. Обернувшись к девочке, она мягко проговорила. «Позволь мне с ними потолковать». Тея кивнула понятливо и отошла в сторонку. Из домика показались Харпа и Мар. Окинув замерших друзей изучающим взором, Упырь любопытно вопросил. «Чего это тут у нас?» «Мы не оставим Тейу в деревне». Хейта упрямо тряхнула головой. «Это небезопасно. Мы ведь толком не знаем, что тут творится. Что, если Упыри вернутся? Или у них есть союзники? Да мало ли что». «Согласна», — поддержала девушку Харпа. «Слишком рискованно». «Да и неправильно это как-то», — пожал плечами Мар. «Она только что провела в погребе несколько часов. Вся ее деревня пропала, и потом...» Он перешел на шепот. «Погиб ее отец». Харпа закатила глаза. «Такой-то у нас чуткий, просто жуть». «Мар прав», — твердо произнес Гадор. «Оставить ее в таком положении неверно. Девочка теперь круглая сирота. Вступиться за нее в случае чего будет некому». Мы должны проводить ее второй. Брон пожал плечами. Можно воспользоваться камнем. А если она расскажет кому? Тотчас отозвалась Харпа. Позабыл, как мы удирали из Доссархема, когда Мар проболтался о камне и молва о нем разнеслась как пожар. Каждый в городе захотел прибрать его к рукам. Доссархем, столица Хельской земли. Не позабыл, оборонил Брон. Но на счету каждая минута. Потому довольно болтать, бросил Гедор и подозвал Тею. В деревне Тарей у тебя часом нет родственников. Девочка покачала головой. Там-то хоть все целы. Беззлобно усмехнулась Харпа. Та поглядела на нее без улыбки. Позавчера были целы, а нынче не знаю. Будем надеяться, что целы. Ободряюще подмигнул девочке Гедор. Мы проводим тебя до деревни, а после отправимся выручать людей. Тея задумчиво произнесла. «Отец говорил, что тот, кто выступит против упырей, либо очень смелый, либо просто дурак». Следопыт рассмеялся. «Ну и как ты считаешь, мы из каких?» Тея помолчала и не ответила. «Ладно, думаю, у тебя еще будет возможность это выяснить», — добавил тот. «А сейчас давайте-ка поспешим».